18. Дальше все было как в тумане. Я то теряла сознание, то вновь приходила в себя. Смутно помнится, что со мной заговаривали, и самолет снова взлетел. В конце концов, я очнулась в школьном лазарете. Надо мной склонилась доктор Аленский, моройка средних лет. Привет, Роза. Она часто шутила, что я ее пациент номер один. Как чувствуешь себя? Вернулись детали случившегося. Лица. Мейсон, Другие призраки. Ужасная боль в голове. Сейчас все это исчезло. «Хорошо», — ответила я, наполовину не веря самой себе. Может, это был всего лишь сон? За спиной доктора я увидела Дмитрия и Альберту. Судя по выражению их лиц, события в самолете были вполне реальны. Альберта кашлянула, и доктор Оленский оглянулась. «Можно нам?» — спросила Альберта. Доктор кивнула, и эти двое подошли к постели. Дмитрий, как всегда, действовал на мою душу будто бальзам. Что бы ни случилось, в его присутствии я чувствовала себя в большей безопасности. Однако даже он не смог помешать тому, что происходило в самолете. Когда он смотрел на меня вот так, как сейчас, с выражением нежности и беспокойства, это вызывало смешанные чувства. Отчасти мне нравилось, что он так тревожится из-за меня, а отчасти я хотела быть сильной, «Ради него! Чтобы ему не нужно было обо мне беспокоиться!» Роза неуверенно начала Альберта. Чувствовала, что она понятия не имеет, как действовать в данном случае. То, что произошло, выходило за пределы ее опыта. Заговорил Дмитрий. «Роза, что произошло?» «Не успела я открыть рот, как он добавил. Только на этот раз не говори ничего!» «Ну, если я не могла дать такой ответ, то вообще не знала, что сказать». Доктор Оленски сдвинула к переносице очки. «Мы хотим одного — помочь тебе». «Я не нуждаюсь в помощи. Со мной все в полном порядке». Я говорила прямо как Брэндон и Брэд. Следующим шагом, наверное, было бы заявление, что я упала. Альберта в конце концов справилась с собой. Ты была в порядке, пока мы были в воздухе. А вот когда мы приземлились, ты определенно была не в порядке. Зато сейчас я в порядке, — упрямо повторила я, отводя взгляд. Что произошло? — продолжала допытываться она. Почему ты кричала? Что означали твои слова? Заставь их уйти! Я быстренько рассмотрела еще один резервный ответ, ссылку на стресс, однако сейчас это прозвучало бы ужасно глупо. В результате я снова промолчала. К моему удивлению на глазах проступили слезы. «Роза!» Нежнейшим голосом, как шелком по коже, сказал Дмитрий. «Пожалуйста!» И я сдалась. Было так трудно противиться ему. «Призраки!» Я видела призраков прошептала я, глядя в потолок. Никто из них не ожидал этого. Воцарилось тягостное молчание. «Что ты имеешь в виду?» дрогнувшим голосом спросила доктор Оленский. Я сглотнула. Он преследовал меня. Последние недели две. Мейсон В кампусе. Понимаю, это звучит безумно, но это он или его призрак. Вот из-за чего произошла та история со Стеном. Я замерла, потому что увидела Мейсона и не знала, что делать. А в самолете там он тоже был и другие. Но пока мы находились в воздухе, я плохо различала их. Просто проблески и головная боль. Но когда мы приземлились, он стал отчетливо виден и... и был не один. С ним были другие, другие призраки. Из глаз побежали слезы, и я торопливо вытерла их, надеясь, что никто не заметил. Я ждала сама не зная чего: смеха, заявления, что сошла с ума, обвинения в лжи и требование рассказать, что на самом деле произошло. Ты узнала их? – спросил в конце концов Дмитрий. Я повернула голову и встретилась с ним взглядом. Его глаза смотрели серьезно, обеспокоенно, без намека на насмешку. Да, я видела стражи Виктора и людей из тех домов, где стригой учинили резню. Родные! Родные лисы тоже там были! На этот раз никто не среагировал. Они просто обменялись взглядами с таким видом, что, может, кто-то другой из них? прольет свет на все это». Доктор Оленский вздохнула. «Могу я поговорить с вами двумя наедине?» Они вышли из палаты и закрыли за собой дверь, вот только не полностью. Я выбралась из постели и подошла к двери. Крошечной щели оказалось достаточно, чтобы мой дампирский слух уловил разговор. «Конечно, подслушивать нехорошо, но они ведь говорили обо мне». И я не могла отделаться от чувства, что от этого разговора может зависеть мое будущее. «Очевидно, что происходит!» Почти шипела доктор Оленский. На моей памяти это был первый случай, когда ее голос звучал так сердито. С пациентами она всегда была сама безмятежность. Трудно было представить ее в гневе, но сейчас, видимо, именно это и происходило. «Бедная девочка!» Она переживает посттравматическое расстройство и неудивительно после всего, что выпало на ее долю. «Вы уверены?» — спросила Альберта. «Может, это что-то другое?» Однако, судя по ее неуверенному тону, она не могла представить себе никакого другого объяснения. «Взгляните на факты! Девушка в переходном возрасте становится свидетелем гибели одного из своих друзей!» после чего вынуждена убить его убийцу. По-вашему, это не травма? По-вашему, это не оказало на нее хотя бы крошечного воздействия?» «Трагедия в том, что всем стражам приходится проходить через такое», заметила Альберта. «Может, для действующих стражей мало что можно сделать в подобной ситуации, но Роза пока студентка. Есть методы оказать ей помощь. Например?» спросил Дмитрий. В его голосе не ощущалось конфронтации с ней, просто интерес и обеспокоенность. Консультирование, поговорить с кем-то о пережитом, это может принести очень большую пользу. Нужно было сделать это сразу же, как только она вернулась после схватки со Стригоями. И тоже требуется тем, кто был там с ней. Почему это? Никому из вас не пришло в голову! Хорошая идея. Сказал Дмитрий, судя по его тону, он уже всерьез обдумывал ее. Можно делать это в ее выходной день? В выходной день? Скорее каждый день. Нужно полностью отстранить ее от этих полевых испытаний. А так остригоев, пусть и сфальсифицированный, не способ оправиться от реального нападения. Нет! Без раздумий я толкнула дверь. Все уставились на меня и я мгновенно почувствовала себя ужасно глупо. Я подслушивала, и этим только уронила себя в их глазах. «Роза», — произнесла доктор Оленский, возвращаясь к своей заботливой, но в данном случае слегка строгой, манере поведения. «Тебе необходимо лежать». Я прекрасно себя чувствую, и вы не можете отстранить меня от полевых испытаний. Если это произойдет, я не окончу школу. Ты не нездорова, Роза, и в этом нет ничего зазорного после всего, что с тобой произошло. И то, что тебе кажется, будто ты видишь призраков умерших, следствие того же самого. Я хотела поправить ее касательно слов «тебе кажется, будто ты видишь призраков», но потом прикусила язык. Настаивать на том, что я действительно видела призраков, вряд ли стоит. Даже если сама я теперь склонялась к тому, что да, я видела их. Нужно было найти убедительную причину не снимать меня с полевых испытаний. Обычно оказавшись в скверной ситуации, я всегда умела найти нужные слова. Вы же не собираетесь консультировать меня 24 часа в сутки? Тогда, отстранив от испытаний, вы только ухудшите дело. «Должна же я чем-то заниматься. Уроков сейчас практически нет. Что я буду делать? Рассиживаться без дела? Все время прокручивать в голове, что произошло? Вот тогда я точно сойду с ума. Я не хочу навсегда завязнуть в прошлом. Мне нужно действовать в интересах своего будущего». Моя тирада пробудила их к жаркому спору обо мне. Я слушала, прикусив язык, понимая, что не нужно вмешиваться. В конце концов пусть и с ворчанием со стороны доктора, было решено, что я буду продолжать участвовать в полевых испытаниях. Но не в полной мере. Это выглядело как идеальный компромисс для всех, кроме меня. Я хотела продолжать вести ту же жизнь, что и раньше. Тем не менее, я понимала, что лучшего мне, скорее всего, не добиться. Они решили, что я буду участвовать в полевых испытаниях три дня в неделю, но без ночных дежурств а в остальные дни тренироваться и работать с учебниками, которые они для меня подберут. Я также должна встречаться с консультантом, что не вызвало у меня особого восторга. Не то, чтобы я что-то имела против консультантов. Лиса встречалась с одним, и он оказал ей реальную помощь. Выговориться это помогает. «Вот только... вот только об этом я не хотела говорить». «Но если на кону стоит мое участие в полевых испытаниях, я с радостью приму и это». Альберта считала, что это правильно перевести меня на уполовиненную рабочую неделю. И еще она настаивала, чтобы консультирование проводилось также после инсценированных нападений Стригоев на случай, если они реально оказывают на меня травмирующее воздействие. Еще раз осмотрев меня, доктор Оленский выдал справку, что я здорова, и сказала, что я могу идти к себе. После этого Альберта ушла, но Дмитрий остался, чтобы проводить меня. «Спасибо за этот выход с половиной времени», — сказала я ему. Сегодня дорожки были влажные, потому что после бури заметно потеплело. Еще не время для купальных костюмов, конечно, но большая часть льда и снега растаяла, с деревьев капала вода, и нам приходилось обходить лужи. Дмитрий резко остановился, преградив мне путь и повернувшись лицом ко мне. Я затормозила, едва не налетев на него. Он схватил меня за руку и подтянул близко к себе, чего я никак не ожидала от него на людях. Его пальцы крепко сжимали меня, но не причиняли боли. Роза. Заговорил он с такой болью в голосе, что у меня остановилось сердце. Я не должен был только сегодня впервые услышать обо всем этом. Почему ты не рассказал мне? Ты представляешь, что я пережил? Ты представляешь, что я пережил, увидев тебя в таком состоянии и не зная, что произошло? Ты представляешь, как я испугался? Я была потрясена. И его вспышкой И нашей близостью я сглотнула, не в силах говорить. Его лицо отражало множество всяких эмоций. По-моему, такого я еще никогда не видела. Это было замечательно, но одновременно пугало. Потом я раскрыла рот и сказала то глупее, чего и быть не может. Тебя ничего не может напугать. «Меня очень даже многое может напугать. Но в данном случае я испугался за тебя». Он отпустил меня, и я отступила на шаг. Его лицо по-прежнему выражало сильное душевное волнение и беспокойство. «Я несовершенен, и я уязвим». «Понимаю. Просто...» «Я не знала, что сказать. Он прав». Мое восприятие Дмитрия всегда было сильно завышенным. Он казался мне всезнающим, неодолимым. Почти не верилось, что он мог так сильно тревожиться из-за меня. И это ведь началось не вчера, — продолжал он. — Была та история со Стеном, после которой ты расспрашивала отца Андрея о призраках. И все время пыталась справиться сама. Почему не рассказала никому? Почему не рассказала Лисе? Или мне? Я смотрела в эти темные, темные глаза. Глаза, которые так любила. И ты поверил бы мне. Поверил чему? Что я вижу призраков. Но это не призраки, Роза. Тебе только так кажется, потому что... Вот поэтому, — прервала я его, — вот поэтому я не могла рассказать ни тебе, ни кому-нибудь еще. Никто не поверил бы, просто счёл бы, что я сошла с ума. Я не думаю, что ты сошла с ума, но я думаю, что тебе через многое пришлось пройти, — Адриан сказал. Почти в точности то же самое, когда я спросила его, как узнать, безумна я или нет. Это нечто гораздо большее. С этими словами я двинулась дальше. Не сделав ни шага, он снова схватил меня и притянул к себе еще ближе, чем прежде. Я с ощущением неловкости оглянулась. Вдруг кто-нибудь увидит нас. Но в кампусе никого не было. Солнце не совсем зашло, но было так рано, что большинство людей, скорее всего, еще даже не встали. И так пустынно здесь будет примерно еще час. Тем не менее, меня удивило, что Дмитрий идет на такой риск. — Объясни мне в таком случае, — потребовал он. — Объясни мне, почему это нечто гораздо большее. — Ты не поверишь мне! Ты что, еще не въехал? — Никто не поверит. Даже ты. Единственный, кто мог бы. У меня перехватило горло. Дмитрий так хорошо понимал меня. Я хотела, действительно хотела, чтобы он понял и это. Я постараюсь. Хотя по-прежнему не думаю, что ты правильно понимаешь, что с тобой произошло. Понимаю. Решительно заявила я. Именно этого никто и не осознает. Послушай, ты должен раз и навсегда решить, доверяешь мне или нет, если ты считаешь меня этакой деточкой, слишком наивной, чтобы понять, что происходит с ее хрупким сознанием. Тогда просто пойдем дальше. Но если ты доверяешь мне достаточно, чтобы не забывать, я видела такое и знаю такое, что превосходит опыт других людей моего возраста, ну тогда ты должен также осознавать, что я кое-что понимаю в том, о чем говорю. Нас обдувал теплый ветер насыщенный запахом тающего снега. — Я доверяю тебе, Роза, но не верю в призраков. В этом ответе проявлялась характерная для него вдумчивость. Он очень хотел дотянуться до меня, понять, но его желание боролось с убеждениями, от которых он пока не готов был отказаться. В этом таилась и некоторая ирония, учитывая, что карты Таро, по-видимому, произвели впечатление на него. «Но ты постараешься?» спросила я. «Или, по крайней мере, не станешь списывать все на психоз?» «Да, это я могу». «Ну, я и рассказала ему». О двух первых случаях, когда видела Мейсона, и о том, как боялась объяснить кому-то инцидент со Стеном, рассказала со всеми подробностями о фигурах, которые видела в самолете и потом в аэропорту. «Тебе не кажется, что это не очень похоже на реакцию на стресс?» спросила я, закончив. «Не знаю, какими ты представляешь себе реакции на стресс. Они непредсказуемы по своей природе». У него было то задумчивое выражение лица, которое я так хорошо знала. Оно свидетельствовало о том, что он прокручивает в голове все возможные варианты. Еще для меня было очевидно, что он по-прежнему не воспринимает мой рассказ как реальную историю о призраке, но очень сильно старается держать разум открытым. Спустя мгновение он подтвердил мое впечатление». «Почему ты так уверена, что это не плод твоего воображения?» «Ну, поначалу я именно так и подумала, но сейчас не знаю. Что-то было во всем этом, какое-то ощущение реальности. Хотя я понимаю, что это не доказательство. Но ты же слышал, что говорил отец Андрей о призраках, которые задерживаются на земле, если умерли молодыми». Или насильственной смертью? Наверное, Дмитрий хотел посоветовать мне не воспринимать слова священника буквально, но прикусил губой, покачал головой. «Значит, по-твоему, Мейсон вернулся, чтобы отомстить?» — спросил он. «Сначала я именно так и думала, но теперь не уверена. Он никогда не пытался причинить мне вред. Просто казалось, что ему нужно что-то, и потом... Все другие призраки тоже хотели чего-то, даже те, которых я не знаю. Почему?» Дмитрий бросил на меня глубокомысленный взгляд. «У тебя есть теория». «Да, я подумала о том, что сказал Виктор, что раз я, поцелованная тьмой, поскольку была мертва, у меня сохраняется связь с миром мертвых, что я никогда полностью не оставлю его позади». Его лицо приняло жесткое выражение. «Я не стал бы слишком доверять тому, что говорит Виктор Дашков». «Но он многое понимает правильно, и ты знаешь это, каким бы козлом он ни был». «Ладно, предположим, все так и есть. Ты поцелованная тьмой, и это позволяет тебе видеть призраков. Но почему сейчас? Почему не сразу после автомобильной аварии?» Я тоже думала об этом. Виктор сказал кое-что еще, что теперь, сама вплотную столкнувшись со смертью, я стала гораздо ближе к той стороне, что если тот факт, что я убила кого-то, усилил мою связь с миром мертвых и сделал для меня возможным видеть призраков. Это мое первое убийство! Точнее, убийство. «Почему это происходит как-то бессистемно?» Спросил Дмитрий. «Почему в самолете? Почему не при дворе?» Мой энтузиазм слегка угас. «Ты кто, юрист?» Взорвалась я. «Почему ты ставишь под сомнение любое мое слово? Ты обещал держать разум открытым». «Так оно и есть. Но тебе это тоже требуется. Подумай об этом» почему эти видения происходили именно тогда. «Не знаю! Я почувствовала, что терплю поражение. Ты все еще считаешь меня сумасшедшей!» Он протянул руку, приподнял мой подбородок и посмотрел в глаза. «Нет, никогда ни одна из этих теорий не заставляет меня считать тебя сумасшедшей. Но я всегда полагал» что самое простое объяснение — самое верное. И доктор Оленский тоже так думает. История с призраками имеет прорехи. Но если ты сумеешь разузнать больше, тогда найдется с чем поработать. Нам? Конечно. Я не оставлю тебя с этим один на один, что бы это ни было. Я никогда не покину тебя. Эти слова прозвучали так нежно, так благородно. Я почувствовала необходимость ответить в том же духе, но вместо этого брякнуло то, что прозвучало просто по-идиотски. И я никогда не покину тебя. Не в смысле, что такое непременно должно случиться с тобой, конечно, но если ты начнешь видеть призраков или еще что-то в этом роде, Я помогу тебе пройти через это. Он издал мягкий смешок. Спасибо. Наши руки нашли друг друга. Пальцы сплелись. Мы стояли так почти целую минуту, не говоря ни слова, и соприкасаясь только руками. Снова поднялся ветер, и хотя температура была, скорее всего, лишь немного больше нуля, Мне казалось, что наступила весна, и вот-вот вокруг расцветут цветы, как будто наши мозги работали в унисон. Мы одновременно разомкнули руки. Вскоре мы уже были около моего спального корпуса. И Дмитрий спросил, доберусь ли я до своей комнаты самостоятельно. Я ответила, что со мной все в порядке, и пусть он занимается своими делами. Он ушел, но в тот самый момент, когда я собралась войти в вестибюль, до меня дошло, что сумка с моими ночными принадлежностями осталась в больнице. Бормоча себе под нос ругательства, за которое меня могли бы строго наказать, я развернулась и зашагала туда, откуда только что пришла. Я объяснила служащему в приемной доктора Оленске, зачем пришла, и он кивнул в сторону смотровых комнат. Я забрала свою сумку и вышла в коридор, но внезапно заметила, что в палате, противоположной моей, кто-то лежит. Никого из работников больницы видно не было, и любопытство, всегда бывшее сильнее меня, заставило заглянуть внутрь. Это оказалась Эбби Бадика, моройка из выпускного класса. Когда я думала о ней на ум, обычно приходили определения симпатичная и бойкая. Но сейчас ни то, ни другое к ней не относилось. Она была в синяках и царапинах. И когда она повернула голову в мою сторону, я увидела красные рубцы. «Позволь я угадаю», — сказала я. «Ты упала». «Что?» «Ты упала?» Я слышала такой стандартный ответ. Брендон, Брэд и Дейн. «Но я скажу тебе правду. Вам, ребята, нужно придумать что-нибудь еще. Думаю, у доктора могут возникнуть подозрения». Эбби широко распахнула глаза. «Ты знаешь...» Именно в этот момент я поняла, в чем состояла моя ошибка с Брэндоном. Я требовала от него объяснений, и чем настойчивее, тем больше он замыкался в себе. Те, кто расспрашивал Брета и Дейна, добились того же результата — Себе же, я поняла, следует вести себя так, будто мне уже все известно. Тогда она и расколется. Конечно, знаю. Они мне все рассказали. — Что? — пискнула она. — Они же поклялись молчать. Таковы правила. — Правила? О чем она толкует? Я мысленно рисовала себе некий комитет бдительности, который поколачивает королевских отпрысков. Но с этим образом не вязалось представление о каких-то там правилах. Значит, здесь что-то совсем другое. Ну, у них не было особого выбора. Не знаю почему, но я все время отталкиваюсь на вас, ребята, после того, как сама понимаешь, и мне пришлось прикрыть их. Не знаю, как долго это может продолжаться без того чтобы кто-нибудь начал задавать новые вопросы. Я говорила все это сочувственным тоном, как бы желая помочь. Мне следовало быть сильнее. Я старалась, но недостаточно. Чувствовала, что она устала и ей больно. — Просто не говори никому, пока все не уляжется, ладно? — Пожалуйста. — Конечно! Я умирала от желания узнать, к чему конкретно относились ее старания. Я не собираюсь никого больше во все это втягивать. Как ты-то оказалась здесь? Предполагается, что вы не должны привлекать к себе внимание. Она состроила гримасу. Надзирательница в спальном корпусе заметила и заставила меня пойти сюда. Если остальные мана узнают, у меня будут неприятности. «Будем надеяться, что доктор отошлет тебя обратно до того, как они узнают. Она сильно занята. На тебе те же отметины, что у Бретта и Брэндона, а у них ничего серьезного не было. Так я надеялась». «Ну, следы ожогов — это, конечно, немного подозрительно, но у ребят не возникло проблем. Это был риск в той игре, которую я здесь вела». Я не только представления не имела, какие именно повреждения получил Брэд, поскольку основывалась лишь на рассказе Джил, Я даже не знала, были ли среди них ожоги. Если их не было, моя позиция хорошо осведомленного человека сильно пошатнулась бы. Однако Эбби не поправила меня. ее пальцы рассеянно прикоснулись к одному из рубцов. Да, они говорили, что все быстро заживет. «Мне просто придется придумать что-нибудь для доктора Оленски». В ее глазах вспыхнул огонек надежды. «Они сказали, что на этом все, но, может быть, может быть, они позволят мне попытаться еще раз». И точно в этот момент появилась добрый доктор. Она удивилась, что я еще здесь и велела идти домой, и как следует отдохнуть. Я попрощалась с обеими и снова вышла на холод. Правда, по дороге мне было не до погоды. Наконец-то! Наконец-то у меня появился хоть ключ к этой головоломке. «Мана».